В пять утра, при гнете, ужас вселенной, звезд на черно-синем холсте неба, уже в Журине, в домике у металлических ворот, заинтересованные лица провели оперативные совещания За столом среди прочих особ, иных, возможно, и секретных, были усажены летчик Анатолий, байкер Алина и Вера Алексеевна Антонова. Обе дамы выглядели невыспавшимися, но старались не зевать. Кавригина же удивило присутствие у стены среди второстепенных персонажей Цибуля Бульского во фраке с бабочкой. «Ба! Да он нынче Цибуля фон Бульский, а может и месье Жакоб». «Афанасий, доставьте планы и чертежи на стол», — приказал Острецов. Дернулся Цибульский, принялся искать что-то вблизи себя. Но не он был Афанасий, а молодой человек с военной выправкой, расставлявший на даче Ковригина подносы, банников. «Александр Андреевич», — сказал Острецов, «Доки в своих делах пытались пробиться к источнику нашей тревоги, но не пробились. Возможно, тут виноват я. Не спросив вашего разрешения, Я записал наш разговор на мобильный. Извините. Уверовав в свою теорию совпадения натур, я, видимо, исказил сущность ваших ощущений. Наши следопыты и их приборы исследовали подземные ходы от реки к подклетьям, нынче подвалом дома Турищевых, 17 века, выстроенного на манер палат Строгановых в Усолье. Исследовали и ходы уже надземные, Эти по внутренним винтовым лестницам выходили в помещение северного замка. Тот показался вам похожим на замок Блуа. И никакого толка. Звуки же, стоны, пение, часто грустное, то приближались, то удалялись, но не исчезали. Будто леший в берендеевом лесу заставлял плутать влюбленного мезгиря. «Посмотрите, пожалуйста, свежие чертежи здания», «Может быть, я и впрямь что-либо напутал?» Кавригин подошел к столу. Опять стал важен, надел очки, на глаза не жаловался, но завел привычку перед студентами вооружать себя очками. Однако сейчас же в нем возникло или ожило совершенно иное зрение. Тотчас вспомнились чертежи отца и даже те, какие Кавригин никогда не видел». Ему захотелось раскрасить квадратики и овальные фигуры, а потом и превратить их в макеты. Но цветные карандаши под рукой не нашлось. «Ну что же», — произнес Кавригин, все еще проявляя себя главным экспертом. «Вроде бы точно, как и на моих набросках, то есть на набросках отца». Острецов улыбнулся, еле заметно. «И какие были за неделю совершены путешествия?» — спросил Кавригин. «Вот на этом чертеже, — сказал Острецов, — красные стрелки, ходы в северной части здания, из-под чердачья во внутреннее помещение. В частности, и в ваш прошлый ночной приют. И там тупик». «Странно», — пробормотал Кавригин. «Странно. И впрямь леший и мезгирь. «Кстати, я говорил о том, что в первый год войны в северной части здания обитали какие-то особые породы мужчины, а потом куда-то пропали». «Конечно, я помню об этом», — заверил Острецов. «Вы знали о них со слов матушки, то есть вашей бабушки, но и сами будто видели их». «Выходит, что видел», — неуверенно произнес Кавригин. «Вот-вот», — «Вы укрепляете мои надежды», — снова порадовался Острецов. «Конечно, были отправлены запросы по адресам, но будто бы гриф секретности не снят. Полагаю, я все же наведу справки по своим каналам. Однако время, время нельзя упускать ни секунды». «Согласен», — воскликнул Кавригин. «Согласен, Мстислав Федорович». И пора отправляться по известным мне ходам. В ковригине сейчас разгорались кураж и азарт, готовность к действию. Объяснить, какие можно было лишь позже, поостыв. С Кавригином вышли четверо. Впереди поспешал бессловесный Афанасий Банников. Видимо, назначены быть проводником Кавригина к месту приложения им сил но, может быть, и надзирателем. «Снаряжение и костюмы», — напомнил Банников. «Снаряжение, самое простое, было оговорено вчера. Веревки, крюки, кушаки, лом, лопатки, ну и фонари, конечно. Костюмы же, возможно, взятые со складов космических или водолазных лабораторий, ласковые внутри» напомнили Кавригину о наряде курьерши Лоренци Казимовны. Удобными оказались и эластичные перчатки. «С Богом!» Движением руки Кавригин призвал к подвигам свою команду. Увы, исследования Кавригина к открытиям не привели. Каменные ходы, два, от реки до бомбоубежища, Ковригин тотчас узнал. Именно ими, он вместе с Юркой Шаленковым и Севкой, опять он. Ну и ладно, разбор ощущений потом. Только теперь ходы, выложенные большемерным кирпичом, стали уже и ниже. То есть, понятно, он вырос. И передвигаться приходилось согнувшись, а порой ползком. Что Ковригина раздражало? Терпеть не мог тесноту и замкнутость пещер. К тому же не радовала влажность стен, от речной сырости, руки по ним скользили. Помнится, первыми были открыты выходы к бассейнам, тогда пустым. Для них были устроены небольшие колодцы с люками-задвижками. ковригин по железным скобам одолел колодец, нажал на знакомый ему выступ в камне, Задвижка отползла в бок, предъявив небо, и тут же была возвращена на место. Левый ход осмотрели позже при спуске к реке из бомбоубежища. И бомбоубежище Кавригина расстроило. То есть расстроило то, что все ответвления двух основных ходов оказались тупиковыми. А приборы, выданные Анатолию, показали, что никаких пустот хоть бы и с ведро размером, впереди нет. Но крики, стоны и пение, тем не менее, были слышны и без звуковых аппаратов. «Для начала хватит», — сказал ковригин «Теперь надо осматривать и прощупывать миллиметра за миллиметром. И все же я укрепляюсь в версии имитационного устройства». «Нет, Александр Андреевич, нет!» — воскликнула Лина. — Там не устройство, там живое существо, там... — Вот. И к глазам ковригина летчиком Анатолием был поднесен прибор, на зеленоватом экране его двигалась женщина. — Надо продолжать, — печально произнесла Вера Алексеевна. — Ну ладно, — вздохнул ковригин продолжим наши игры. Но, скорее всего чужие игры перекусили в оперативном домике и продолжили и верхнее обследование по классификации отца переход через альпы или путешествие из-под чердачья внутристенными тайными лестницами к цокольному этажу замка булуа удач не принесло ковригин хотел было оставить на галереях башен с колпаками веру алексеевну антонову отдыхать Но она обиделась, проворчала, что она не так и стара, и Ковригин к ней более не приставал. Да и что было толку приставать? Что было толку таскать с собой альпинистские приспособления? Что было толку использовать знакомые железные скобы и трещины в камнях и мелкие даже щербинки? Дальше-то что? Тупики? К удивлению Ковригина его доклад — не столько опечалил, сколько обрадовал Острецова. Тот будто фельдмаршалом прохаживался перед четверкой, вернувшейся с невидимой стороны ночного светила, но ничего путного там не добывший. Однако Острецов не унывал. «Вот, ну вот, я же говорил, и предположения мои оправдались. Вы, Александр Андреевич, все время что-то вспоминали». «Пальцы рук и ног вашего батюшки, его приятели Юрки и сявки становились вашими пальцами, их глаза вашими глазами. Они вспоминали о том, чего с вами не было». «Это мои фантазии», — сказал Кавригин. «Это особенности моих фантазий. Я фантазер, вы это знаете. Но что в них толку, если мы ничего не нашли? Найдете», — будто распорядился Острецов. «И вы ведь вспомнили о чем-то важном!» «Именно о чем-то», — вздохнул ковригин «А вот о чем понять не могу». Было предложено отдохнуть до утра. В гости приютном домике имелись спальни и кухня с забитыми холодильниками. Веру Алексеевну, Алину и Анатолия на неделю по велению Острецова, отозванного от служебных дел, Это предложение устроило. Алину и Анатолия даже обрадовало. А Кавригин попросил отвезти его в город, в гостиницу. «Вы чем-то напуганы?» — спросил Острецов. «И вас угнетает здешняя атмосфера?» Спросил, будто бы с долей ехидства или превосходства. Но было понятно, что Острецов, на минуты повеселевший, сам чем-то напуган и его нервирует пребывание в замке есть что то признался ковригин не по себе как то но главное не в моем настроении в гостинице остались тетрадки отца хочу все же понять что я вспомнил однако в гостиничном номере тетрадки отца ковригин открывать не стал его раздражал сейчас запах старой выгоревшей бумаги. Раздражал и пугал. и Ему был необходим запах ландышей и кувшинок в речной воде. Заснуть Ковригин не мог. Вертелся, искал удобные позы, одеяло перекручивалось под ним в пододеяльнике. Вышел в гладильно-чайную комнату покурить, сел на табуретку. Вон там. В дверном проеме стояла она, сонная, подвыпившая, прекрасная, искавшая Васю Караваева. «Брысь! Исчезни!» Думать надо было не о ней. Думать надо было о страдалице Хмелевой. Хотя страдала ли сейчас Елена Михайловна Хмелева? в чьем гардеробе недавно имелись бархатный гусарский костюм и платье британской принцессы. Вспомнилось. «Черемуховая пасть». Эти два слова произнес сестрица Антонине, архитектор Прохоров. «Муж, то ли восстановленный, то ли бывший».